Глава семнадцатая Из зала совета все не просто выбегали, а вылетали. Это был наивысший уровень тревоги, что только поднимался в истории империума. Мобилизовались все бойцы, из резерва вытягивалось все возможное. Экспансия на Солнечном практически сворачивалась. Там оставалось лишь 150 тысяч воинов самого королевства, в то время как варяжский легион на всех парах мчался в ближайший город с храмом. И еще две тысячи их ополченцев отправлялись к порталам поблизости, готовясь к переброске на сомнения. Я даже не успел разобрать лут с тех морских гадов, что погибли в своей безумной атаке. Уведомление прочел и ладно. Вот теперь все стало на свои места. Меня поздравляли, говорили, какой я молодец, выдавали бонусы, в том числе десять очков способностей, как первому достигшему этой знаменательной планки, а потом. А потом наступил переломный момент в моем развитии как смертного. Дальше система будет премировать только за квесты и задания, а также за битвы и сражения с противниками, чей уровень как минимум выше сорокового. Да и количество опыта теперь будет рассчитываться по новой формуле. Жемчужину опыта брать тоже бесполезно. А вот ту амфору опыта, что даст мне плюс один уровень, я использовать могу». К слову, теперь каждый уровень будет давать мне три очка характеристик, одно очко способностей и новую плюшку — астральный луч. Что он такое, я узнал, а вот как выглядит и почему так называется, нет. По сути, луч был каким-то усилением, что позволял на два процента увеличить бонус к одной из характеристик или на пять процентов поднять эффективность магического заклинания, урон от него, расход маны, дальность действия и так далее. В общем, штука полезная. Жаль, получить такую будет тяжеловато, поскольку опыт мне получать тупо несего. Разве что титаны сгодятся, да совсем уж редкие и теперь отожравшиеся монстры, вроде обжора арахиса или нашего чернильного ректора. Пока все разбегались, поднимая тревогу, готовясь стянуть разведчиков границам, привести все войска в полную боевую готовность, а все работы в городах перевести на круглосуточный бесперебойный график. Я заглянул в бутыль, вытянул оттуда добычу и перекинул ее в хранилище Суурта. Шарики, выпавшие из тварей, оказались очень интересными хреновинами, людям, увы, недоступными. Сфера акваискусства. Ускоряет накопление жизненного опыта и развитие мастерства водных искусств у воинов и магов. Выпадает при смерти владельца, передавая накопленные знания врагам либо наследникам. Получение опыта плюс 10%. Искусство водного копья. «Родство с водной стихией» усиливает все заклинания водной стихии на один ранг, но не выше третьего. Доступна исключительно для водных цивилизаций. Прочность — 50 из 50. Ранг — легендарный. И таких вот сфер выпало больше десяти штук с трех воинов. В них были записаны навыки и способности, начиная от водяного копья, танца трезубца, водяных пуль. Успокоения и контроля морских тварей, призывы морских чудовищ, ментальной связи и, заканчивая искусством шторма и другими любопытными вещами, надо будет их отдать сларпама. Восставшие заслужили. В принципе, я сразу это и сделал, не откладывая дело в долгий ящик, а после отправился в портал и оказался на Эвересте. На площади стояли упакованные в металлические грузовые контейнеры тонны еды, предназначавшиеся демонам. Я обратил внимание на надпись и подошел к одному из офицеров, командовавших погрузочными и разгрузочными работами. Тише ты, не подрывайся, работайте спокойно. Только на один вопрос ответьте. Что там? Просрочка? Сходу остановил все эти лобызания и колено преклонения, перейдя к сути. Так точно. По приказу совета в первую очередь продукт питания. Чей срок годности истекает, передается демонам. У них пищеварение адское. Могут и отраву для крыс смолотить, и ничего не будет. Ещё добавки попросят». А, «А булочки ароматные пекут и кайфуют от свежей выпечки. Странно это. Ну да ладно. Видел я, как они трапезничают. Недалеко от свиней в хлеву ушли в этом вопросе». Попрощался с бойцом, нырнул в портал, получил отчёт от демонов и информацию о количестве потенциальных бойцов до конца суток. «Ах, маловато будет». Мы, конечно, сильнее многих, прокачены хорошо, и среди нашей армии имеем сверхсильных генералов, не говоря уже обо мне. Но все равно после полученных новостей казалось, что мы сильно отстаем от врага. Во-первых, одних только драконидов будет не меньше миллиона, и если понадобится, они еще один или два пригонят. Отдельно отмечу, что по своей силе и мощи дракониды мало чем отличаются от нас, разве что экипировкой мы их превосходим. Дальше ящеролюды. С учетом того, что дракониды устроили кастовость и едва ли не подчинили ящеров на всех континентов, куда добрались их загребущие лапы, можно смело ожидать как минимум столько же этих зубастых. Не исключено, что и еще больше. Уже впечатляет, не правда ли? Но что тогда мы будем делать с как минимум пятью миллионами оживших мертвецов, что практически полностью заполонили один из континентов? И... Судя по докладу моего брата, сумели подчинить и сделать рабами живые расы, оставшиеся на том континенте, как и другие подчиненные драконидам расы. И все они станут, опять же, мясом, что пойдет сражаться против нас. Одного не понимаю: почему, если у них все так хреново, они не отправились на наш континент и не попросили помощи и защиты? Мы бы не отказались. На ум приходит лишь одно. Отряды разведки, которые они отправляли, сталкивались с армией Лича. И сшило на мыло, как говорится, решили не менять, договариваясь на месте. Или еще по какой-то другой причине. Не знаю. Но факт простой. Теперь они мои враги. И самая паршивая новость — они знают, что Вурфит — засланный казачок. Но почему-то пытаются скрыть это, радостно назначая моего товарища командовать одним из самых важных участков будущей военной кампании. Интересно, как поменяется их риторика, когда варяжский легион присоединится к Фурфету. А вот чего они не знают, так это того, что мы знаем, что они знают. И это дает нам преимущество. В любом случае раскрывать царя первой горы я не намерен и давать им возможность прикончить его и мой варяжский легион не собираюсь. Мы обязательно перевернем эту ситуацию себе на пользу. Вот такими силами обладает наш фракт. Все, что было до этого, так разминка. И если мои генералы тяжело вздыхали от этих новостей, то когда я рассказал им о плане отправить Титана с континента, захваченного нежитью, через портал к нам, они и вовсе разразились дикой бранью. Потому все на взводе, потому все спешат. Враг явится в течение суток после того, как войска Шипастова придут за поднём и их отправят выивать. Одно счастье. Драконит и другие правители подписали с Урфитом договор, и никто из них не может атаковать или приказывать своим войскам атаковать друг друга до начала экспансии. Заходить они будут с двух сторон, каждый своей армией. Их цель я и столица империума. Мы долго готовились, мы знали, с кем нам предстоит воевать, и все равно от осознания того, какая армада отправится в бой совсем скоро, по коже бегут мурашки. А значит, единственное верное, что нам остается, это проявить весь потенциал и всю силу человеческой расы. Конечно, нас объединилось не так много, как хотелось бы, но все же это будет эпоха героев, и мы для потомков впишем в летописи свои имена. Таков наш путь, путь сильных, путь справедливых, путь смелых. Я переместился к указанному знаку и посмотрел на одинокого разведчика Альвесов, что с грустью смотрел на окружающие его горы. Ты есть проводник? Оказался я рядом с ним. Его он вздрогнул от неожиданности. Ранителлит. Я жду ваших указаний и готов отправиться с легионом в ущелье в тыл одной из вражеских армий. Уклонился он мне и я похлопал его по металлическому наплечнику. Благвально. Но не спеши. Времени у нас еще есть. Ты ведь был там? Расскажи, что ты видел. Каждый из моих правителей и лидеров прочитал мое решение и высказался. А о очереди, ну одним словом, рискованно, говорили они, ожидая, что я либо сумею убедить их в необходимости этого решения, либо предложу менее опасную альтернативу. Тень смерти сухо сообщил, что отправлять варяжский легион врагу, что знает о его тайном предназначении, опасно. Аарин же сказала, что бросать границы и объединять все наши армии ради одной генеральной битвы против одного из двух чудовищных противников безрассудно. Лич, качая головой, раз за разом повторял, насколько нерационально отправлять его самого и легионы нежити на сражение против врага с той же силой, но десятикратно превышающей армией, еще в сопровождении живых пленников и титана. Крюк доказывал, что слишком опрометчиво принимать бой против более сильного противника за пределами империума, и только демоны были уверены в победе. И во мне. Мне бы их уверенность. Риск дело благородное, а еще я знаю, что эти твари хотят ведения войны на их условиях. И если мы засядем в обороне сейчас, когда они знают о наших возможностях и силах, как и численности войск. Нас просто раскатают и раздавят, нанося удары по слабым местам. И ни я, ни легионы империума не смогут остановить их продвижение вглубь и отразить тот ущерб, что нанесут эти многочисленные, как саранча, войска противника. А значит, нужно удивлять. И раз я смог удивить своих генералов, Дмитрий, неожиданно для всех поднялся ранее молчавший и нахмурившийся маверик. У нас есть козыри. О многих, если не всех, мы знаем. Но ты собираешься провернуть что-то, что со стороны выглядит как безумие и ошибка. Если ты расскажешь за счет чего мы победим первую армию врага, причем победим, не теряя сил для противостояния второй армии. Сперва дракониды и ящеролюды. С них ты планируешь начать. С них. Мы узнаем, когда они выйдут. И боги помогут настроить портал поближе к нашим землям. Сейчас они сами выбирают эту точку, и мы будем вынуждены отреагировать. На их месте я бы появился рядом с болотным краем и атаковал оттуда. Там у нас самая слабая линия обороны. Мертвецы же, скорее всего, ворвутся через мертвые земли, но тогда пробраться в холмогорье будет тяжело. Есть еще озерный край, но тогда их полчище пойдет на Шеллонскую империю. Лечь у нас и без того силен, и за ближайшие два дня станет еще сильнее. Козырь же лежит тремя мертвыми тушами в моем убежище. Мы возродим их. Думаю, трех мертвых титанов хватит, чтобы противостоять одному живому, а двух хватит, чтобы его задержать. Господин, идея хорошая, но я вряд ли смогу долго и без ограничений контролировать. «Жить хотя бы одного из них!» Поднялся со своего места Лич. «Не переживай, второго оживлю я». «А третьего?» Застучал своими челюстями Кинчимир. «А третьего?» «А третьего поднимает Клякса». «А? Что? Как? Босс, я всего лишь любитель рыбки! У меня нет заклинаний магии смерти, и опыта такого тоже нет!» Сразу воспротивился ректор академии. В ответ я лишь усмехнулся и достал из кармана докладную записку, в которой студенты жаловались Арен на то, что их ректор ничего не делает с пугающими всех по ночам оживающими предметами. Ее я и зачитал, а затем посмотрел в глаза чернильному весельчаку, выбрал из всех этих глаз два и начал молчать, дожидаясь, пока он расколется. Хватило его на пару минут. А потом Клякс объяснил, что таким образом просто вырабатывал стрессоустойчивость у своих подопечных. Ну-ну, как ты оживлял и поднимал предметы? Задал я ему вопрос, и Чернильный не смог отвертеться. Контроль предметов не только нас, а намного более сложное заклинание из магии тьмы. Заряжаю куклу темной энергией и мыслью, после чего магия заставляет этот предмет двигаться и исполнять заложенный приказ. «Это если очень коротко». «Вот труп и заставишь двигаться, и заложишь в него приказ сражаться из-за всей силы. Сам селишься, станешь с ним одним целым». «Ну, босс! Я же жопу наберу!» «Нельзя надорвать то, чего нет. У тебя два дня. Усиливайся, совершенствуйся, готовься. То ожившее торнадо — это ты. Хотя, может, и изменим выбор титанов между вами». Если будешь бесполезным, отправлю в подчинение Грейтмору. Будешь в мертвых землях шахтерыть до конца дней, – пригрозил я ректору, и он тут же сник, задумчиво уставившись потолок. Это и есть твои козыри. Первый из них. Есть одна вещь, одна слабость, которую враги знают обо мне. Я не выездной. За пределы империи ума мне не выйти, и они будут без ума от радости, когда наша армия покажется перед ними на нейтральной земле. Куда мне хода нет. И когда самый сильный боевой кулак нашего империума будет окружен их войсками и уничтожен в первые же секунды боя... Уничтожен? Ох, это их влажные фантазии. Они ведь не знают... И до самого начала своего дерьмового конца не узнают, что я буду вместе с Варяжским легионом. Об этом не узнает никто, кроме вас. Так что встречаемся через два дня». Заканчиваем свою подготовку, оживляем титанов и перебрасываем неожит в район озерного края. Если вдруг в мертвых землях они появятся, тогда используем портал и перебросим к монастырской крепости. А затем я коварно улыбнулся. Хранителю придется на мгновение покинуть свой родной дом. Настало время усилиться и мне. Посмотрим, на что хватит всех тех тысяч припасов и расходников, что собрали для меня со всего империума. Посмотрим, как они будут воевать, когда я врежусь своим мечом в самое сердце армии врага, и даже их боги будут бессильны меня найти. Безумству храбрых нет предела. Перед тем, как тайно уйти вместе с варягами, я окинул взглядом прекрасные легионы империума: двести тысяч солнечных, сто тысяч варягов, шестьсот тысяч кентавров, пол миллиона радианцев. Сто пятьдесят тысяч бойцов из Пустоши под командованием Калатухи, триста пятьдесят тысяч озерных, почти семьсот тысяч альвов, пол сотни тысяч альвесов, пол миллиона нежити, что принесли с собой запасные материалы для воскрешения ещё полумиллиона, и на мирские легионы Иргуара и Драгора, что прислали по сто тысяч воинов, и те же сто тысяч бойцов привёл Молхой. Святое воплощение героя гоблинов из Ульфрикса, чье кольцо я носил на пальце. Даже ученые из пещер монстров отправили свой скромный отряд, вооруженный образцами технического оружия малоизвестной и практически наверняка вымершей расы. По крайней мере мы так и не встретили ни одного из тех, о ком упоминается в записях этого подгорного научного города. Войны, стрелки, маги, герои каких поискать? Каждый сидел и ждал приказа. Каждый молился, дабы повысить объем веры для столь масштабных перемещений. Им не придется искать своего противника. Я открою портал прямо в сердце его армии. Мы поставили еще несколько храмов Аида в моем убежище, чтобы развертывание наших войск произошло максимально быстро. Мы не заморачивались с легендами бойцов Варяжского легиона. Мы собрали все наши силы в разных уголках Империума. Враг готов, но и мы готовы. Я готов. Наелся от души за эти два дня во время подготовки. Имя Рид. Уровень пятьдесят первый. Опыт семь миллионов восемьсот тысяч. Из семи миллионов восемьсот тысяч. Раса человек. Класс архивесянек. Репутация релаканты земли плюс сорок пять. Империум плюс двести девяносто пять. Альвесы нежить плюс тридцать пять. Ушедший плюс тридцать. Высшие сущности плюс пятнадцать, аюты минус три, альвы плюс сорок, демонические создания плюс шестьдесят, красные сларпы минус пять, синие сларпы плюс двадцать шесть, сила девяносто два плюс тридцать пять процентов, ловкость сто один плюс шестьдесят процентов, выносливость семьдесят девять плюс пятьдесят процентов, живучесть сто десять плюс пятьдесят пять процентов, интеллект Восемьдесят плюс пятнадцать процентов. Источник двести четыре плюс двести пятьдесят процентов плюс триста единиц маны. Способности: следопыт четыре, создание оружия три, ловушки и засады четыре, стрельба из лука четыре, рукопашный бой четыре, клад на крови четыре, охотник на монстров четыре, манипулятор, удар в спину четыре, непоколебимая психика три, охотник четыре, знак скармника. Сбор трофеев три. Магическое основание три. Внутренняя энергия пять. Внешняя энергия пять. Выстоятья потоков силы пять. Оперирование маны пять. Спелеолог три. Боец против нечестия три. Бегун четыре. Полегло земли четыре. Страшный азис ожемчужного леса. Благословленный охотник. Номер два на первой арене сильнейших. Бронированный пять. Печать лазаря. Член священной стаи. усиление разума от тела и духа картограф воин ночи три запретные гиппы три баланс тела четыре бинокль четыре земледелие четыре животноводство три зелье варенье и яды четыре экология гексов четыре судостроение три танцы народов мира пять озлы народной культуры Альвея три арнитология четыре радовское искусство четыре бухгалтерский учет пять Военная тактика и стратегия четыре. Кроека и шитье четыре. Строительство защитных сооружений четыре. Многообразие пустыши от червя до червя четыре. Анатомия существ четыре. Колесная инженерия три. Травничество и ворчевание пять. Выживание в пустыне четыре. Выживание в горах четыре. Изготовление материальных орудий три. Документоведение и дело производства четыре. Магия в быту пять. Вестиарий Нового Мира 4, Георадика 4, Астрономия 4, Метеорология 3, Физика твердых тел 4, Искусство виноделия 5, Энциклопедия домоводства 3, Справочник Пузница Металлы и сплавы 4, Владение режущим оружием 4, Владение дробящим оружием 4, Показать полностью. Свободные очки способностей 0. Магия. Системный взгляд 2. Телепортация в святилище два, телепорт в убежище два, посвящение в жители три, хищный лес три, вглашатый, духовный удар два, парение два, призыв нежити три, смертельный луч два, сфера разложения три, объятие смерти три, магический щит три, духовный суд два, свежесть два, воздушный карман два, смех ветра три, усиление тьмы два, укрепление тьмы два, иллюзия обмана два. Связь тёмных искусств два. Копьё тьмы три. Шампур Аида. Сфера магического духовного колючего щита два. Сокрытие тьмы два. Сжатие. Магический барьер три. Эгдросиль два. Ловящая сеть для душ. Глаз Владыки. Показать полностью. Энциклопедия Нового Мира. Сорок карточек. Подробнее. Контракты. Контракт главы надзорного совета Империума. Договор о создании Империума. Злой Дух Клякса, Аринсонг, Скарбник, Лич Кенчимир и другие жители убежища, Иргвар, Демоны, Рукожопый, Буйвол с Ёршиком, Озабоченная, Черная Консерва и Дегенерал, Командир Дзот, Малхой, Альвийские Принцессы Арбайгл и Аруферуэль, Иван Дубич. Показать полностью. Владение. Империум. Подробнее. Убежище Варикейн. Остался лишь финальный штрих. Я сжал кулаки и, открыв окно портала, отправился в пространственное убежище, где еще вчера ночью появился один Гекс и семьдесят новых вечных и практически бессмертных гвардейцев. Не зря же у меня подъем нежитьи подрос, да? Заодно проверю, можно ли в этот список постоянных настоящих на вахте бойцов вписать погибшего ранее Лао Титана. Вставай, Эйфля, тебя вновь ждут барабаны войны. Достал я следоточье, сердце и искру Титана. Каждого по три экземпляра.